ЭПИЗОД 1. ЗАТЕРЯННЫЙ МИР 1. Старенький гусеничный тягач муравей, маленький массой всего полторы тонны, но выносливый, подбывая четырьмя электромоторами из восьми положенных конструктивно, тянул за собой четверной плуг, вспахив каменистую почву. И еще вопрос, чего в ней больше, самой почвы или же камней? Несколько поколений вынужденных фермеров, как могли, удобряли скудную землю, засыпая з а л у и п е р е г н ю в ш и е водоросли, что выбрасывало во время шторма на берег за перевалом, за которым н а ч а л с я холодный океан, но на плодородие все эти меры влияли слабо. О помете домашних животных и птиц речи не шло из-за отсутствия таковых. Содержать скотину было невыгодно из-за слишком высоких трудозатрат, ведь мало того, что с животными надо ухаживать, так еще и кормить, а с этим очень плохо. Нужно заготовлять траву, а как это делать, если она высотой не больше 20 сантиметров? Лучше сходить на охоту и подстрелить какую-нибудь животину. Иногда охотникам в горах удавалось найти небольшие полянки с относительно чистой землей. Эти несколько метров почвы площадью, как правило, не больше ста квадратных метров, являлись настоящим сокровищем. Частицы этой земли, кое-как сформировавшиеся трудонаступных местах скал, большей частью состоящей из каменной пыли, Смывала дождями, сдувала ветром с гор, и она скапливалась там на дне какой-нибудь ложбины столетиями. На ней начинала расти трава, разный мох, и они, о т м и р а я с м е ш и в а я с ь с этим песком, превращались в настоящую почву. Люди эту землю, как бы далеко она не находилась, а находили ее все дальше и дальше, за многие десятки километров, тут же выгребали всем миром и на грузовиках, в небольших тележках, прицепленных к вездеходам, везли на поля. з е с ь м л ю сыпали на каком-нибудь особенно проблемном участке. Тут тоже не помешало бы немного землицы посыпать, подумал Георг, услышав, как п л у г начал шуршать в россыпи камней. Вообще-то Георг Волков принадлежал касте механиков, но сейчас подменял за рулем муравья парня, свалившегося с приступом аппендицита. Благо, работы для м е х а н и к о в сейчас не очень много. Все машины перебрали заготя до начала весенних полевых работ, и поломок было мало. Через недельку р а б о т а ощутимо прибавится, что неудивительно, ведь технике этой больше 166 лет. Именно столько времени длилось никем не о б ъ я в л е н н а й и н е п о д д е р ж и в а е м а й изоляция скалий. Это была естественная изоляция и оттого более страшная. Но сейчас механикой только тем и занимались, что заправляли к а р т р и д и аккумуляторы, засыпая и заливая в них различные активные реагенты. Такая самодельная заправка работала недолго, максимум час, в зависимости от требуемой мощности и количества потребителей энергии. Потом хотелось менять активное вещество. Но, увы, другого способа получения энергии не существовало, а электрические моторы работают только от электричества. Атомные реакторы же, что стояли ранее под капотами, пришлось демонтировать, так как топливо к ним закончилось давным-давно, еще сто с лишним лет назад, и добыть его не представлялось возможным, даже если бы удалось найти урановый рудник. Для этого нужны технологии, центрифуги и все прочее. Не руками же копать, а обогащать. Проще, дешевле и безопаснее добыть безобидные реагенты, благо их тут в горах навалом, провести н е с л о ж н у ю обработки и засыпать все это в картридж в определенных пропорциях, создав химическую реакцию, что после преобразования станет электрической энергией. На других участках поля ползали такие же тягачи, также торопливо вспахивая к скудную землю. Там, где уже вспахали, работали вездеходы, бородой выравнивая слой сырой почвы, чтобы, когда пройдут сеялки, зерно не скопилось в особенно глубоких канавах, оставленных плугами. Если так случится, то ростки станут давить друг на друга в борьбе за место под солнцем, за влагу, за питательные вещества, и в итоге все вырастут слабыми, низкими и не успеют вызвать к началу зимы, имеющей свойство открадываться внезапно. Зима на скале и наступает быстро, несмотря на то, что люди обосновались в самой теплой части материка, поближе к экватору. Не успеешь оглянуться, а зима уже тут как тут и вытягивает жизнь из растений первыми заморозками. Георг невольно поежился, вспоминая совсем недавно окончившуюся долгую зиму с ее стужей, снежными метелями и низкими температурами. Каждую зиму кто-нибудь обязательно умирал, замерзая насмерть в горах, если не успевал по какой-то причине вернуться домой. От обморожения теряли руки и ноги, не говоря уже о пальцах и ушах. Воспаление легких от сильнейшей простуды было обычным делом. С севера из-за гор подул холодный ветер, и Георг окончательно запахнул кожаную железку с коротким мехом в нут, ь после чего с тевогой посмотрел на небо, на низкие белые кучевые облака. Вроде все в порядке, подумал он, хотя понимал, что ни в чем нельзя быть уверенным. Природа на скале и слишком капризна и непредсказуема. Вроде светит солнце, припекает даже, а уже через час набегают черные тучи, другими парами валит с ног холодный ветер. Если северный ветер подержится достаточно долго, то он мог принести снег, и кое-как нагретой далекой холодной звездой земля могла быстро остыть, а это означало, что всход семян отодвинется на несколько дней, а то и на целую неделю. А если холода затянутся, то на посевах можно смело ставить крест. Зерно не успеет созреть. А сколько человеческого труда и неусполнилого моторесурса будет потрачено пустую? Обидно. Такое уже случалось, например, в прошлом году. Один неурожай пережить еще можно. Люди к такому пороцу событий готовились и с каждого урожайного года откладывали немного про запас. Даже два, но вот три. Три года это уже на грани. в п р о е м и такое тоже бывало и плохо то, что может случиться снова и не раз. Но даже хорошая погода, обильные всходы, своевременные дожди не гарантировали хорошего урожая. Случалось и так, что на п о л я свежей сочной травы налетали стаи варгусов, небольших т р о в о я д н ы х животных размером с собаку, и они жрали посевы, как саранча, и сделать с ними практически ничего не получалось. Поначалу их пугают звуки выстрелов, но с каждым набегом они становятся все смелее, пока вовсе не перестают обращать внимание на стрельбу и смерть своих собратьев. Им г л а в н о й набить б р ю х а утолить голод и наесть сопрозапас. Помимо выращивания зерна, а также охоты, жители скали и промышляли рыболовством. Как раз по завершении полевых работ океан окончательно успокоится от осенне-зимне-весенних штормов, и можно будет рыбачить, добывая панцирных рыбин, тарпий, размером с земного кита. Но рыбалка — д е л а о п а с н ы е и т р у д н ы е Можно самим запросто пойти на корм рыбам, так что з а н и м а л о с ь этим касты рыбаков, знавших о рыбалке все. Тяжелое бытие, полное лишений, плохо сказывалось на продолжительности жизни, а также способствовало высокой детской смертности. Выживали только самые сильные. Из тех, кто смог вступить во взрослую жизнь, редко кто дотягивал до 60 лет, а уж с е м и 70-летний и вовсе считался древним стариком и выглядел соответственно. Вот и родители Георга не смогли перешагнуть средний рубеж продолжительности жизни в 60-х.